Он ищет человека для работы и не может найти его». И она рассказала все, что знала об Аське и о делах одноглазого грача. «Я подумаю», — ответил ей Беня, закрывая простыней Катюшины голые ноги. «Я подумаю, пусть старик обождет меня». «Обожди его», — сказала Любка Фраиму, оставшемуся в коридоре. «Обожди его», — он подумает.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 Две кровных лошади и жемчужное ожерелье. Они сошлись еще на том, что Каплун обязан уплатить две тысячи рублей Бене Баськиному жениху. Он был повинен в семейной гордости. Каплун с привозной площади он разбогател на константинопольских маслинах. Он не пощадил первой Баськиной любви, и поэтому Бене крик –